с заклинанием «Опперим!» выпрямиться, насколько позволит груз. Зато проще простого отдыхать, надо смело падать навзничь. Султан Мурат упал навзничь на вязанку и на миг зажмурил в глазах, как хорошо было распустить веревки на груди. Он лежал, блаженствуя, прикидывая, где будет следующий привал когда он сможет, отдыхая после тяжкого перехода, думать только о ней. — Только ты быстрее ответь на мое письмо, слышишь? — сказал он беззвучным шепотом, улыбаясь себе, и прислушался. Огромная, прекрасная тишина покоилась на земле светлым, незаметно смеркающимся предвечерией. И приближались те дни. Тревожное, томительное ожидание ответа от Мурзагуль не покидало его весь день, пока он не сваливался к ночи мертвецким сном. Он думал об этом все время, чем бы ни занимался, что бы ни делал. Работал, выкладываясь командовал своим десантом, а в мыслях только и ждал, когда, наконец, прибежит на конюшнюй Аджимурат из школы, когда принесет долгожданный ответ. У них с Аджимуратом были даже свои условные сигналы. Если Мерзагуль дала ответ, то Аджимурат должен бежать в припрыжку, размахивая руками, прыг-скок. Если нет, то не бежать, а идти чтобы руки были в карманах. Султан Мурат все время поглядывал в ту сторону. Но что ни день братишка проходил, держа руки в карманах. Огорчался, недоумевал Султан Мурат, терпение иссякло. Допытывался, спрашивал и переспрашивал от же Мурата, что она ему сказала при встрече, как он к ней подошел и какой при этом состоялся разговор. Придя домой, заставал брата уже давно спящим, а хотелось выспросить еще какие-то подробности. Но выспрашивать-то особенно было нечего. По словам Аджимурата, эта несносная Мирзагуль Бикеч вовсе ни о чем не говорила с ним на переменах, а делала вид, что ничего не знает, ничего не помнит. Вроде бы никакого письма она не получала. Стоит себе на переменах, разговаривает с подругами, а его, от Мурата, не замечает, пока сам не подойдет, не потянет за руку. Не понимал султан Мурат, что бы это значило. Если Мирзагуль не желает иметь с ним ничего общего, почему не ответит? Почему не скажет об этом прямо? Почему молчит? Неужели не догадывается она, как мучительно, как тяжело ждать ответа? С этими мыслями он засыпал, а утром, начиная день, снова думал об этом. И уже времени не оставалось ждать. Снега вокруг быстро шли на убыль. Вот-вот отойдет мерзлота и задышит земля. Вот-вот проляжет первая борозда на поле. А там поспевай только. Однажды султан Мурат сказал брату, Скажи ей, что скоро я уеду в Аксай. Надолго уеду. Ответ вернулся односложный. Знаю, передала она ей больше ничего. Терялся он в догадках. Иной раз хотелось побежать в школу, дождаться перемену увидеть ее и узнать самому, что все это значит. Но не решался. Все, что прежде казалось проще простого, теперь стало почти непреодолимым. Страх, робость, стыдливость и сомнения, как переменчивая погода в горах, сотрясали его душу. Да и работу не бросишь. Работы не в проворот. Быть командиром десанта оказалось не очень-то легко. Все так же с утра и до вечера работа, работа. А чем ближе подходил срок выхода на Оксай, тем больше всяких забот наваливалось. Наступающая весна, однако, не только умножила заботы, но и украшала, обновляла, будоражила их жизнь.